Байкальские крутые берега. Часть первая. Глава первая. Беглый. Проснулся Иван с первым солнышком, не сразу выполз из укрытия, прислушался, не шевелясь. Тихо, только чуть слышно журчит ручей. Приподнял бережно мохнатую лапу старой ели, укрывшей его на ночь. настороженно огляделся никого взял топоры котомку спустился к ручью ополоснул лицо студеной водой обтер рукавом густую бороду достал из котомки последний сухарь вздохнул горестно хватило сухарей всего на две недели вспомнил как первые дни ел без малого досыта и укорил себя Не след было наваливаться. Махнул рукой. В Впроголодь тоже недалеко уйдешь по тайге. Зачерпнул котелком воды из ручья, размочил сухарь, посолил круто, обождал, пока разойдется соль, и съел, не торопясь. Откусывал бережно над котелком, чтобы ни одна кроха не упала в траву. Потом выпил всю до капли вкусную воду. отдававшую теплым хлебным духом, старательно завернул в трепицу соль, спрятал в нагрудный карман. Тут же, не вставая с места, собрал и съел несколько горстей крупной, еще белобокой брусники, поднялся и вскинул за спину вовсе легкую котомку. Непозадуманному вышло. Располагал «хватит еды до Байкала», а дальше прокормит кержецкая ладанка, что дал ему на дорогу старый маркел Федосеев. Невелика ладанка, чуть поболее утиного яйца, вырезана искусно из березового корневища, углажена до блеску, и в чеканен в нее медный осьмиконечный крест. Велел Федосеев отыскать в Нижнеангарске старшова, рыбацкой артели Луку Арсентьева и показать ему ладанку. Обнадежил, примут тебя, накормят и обогреют, переправят на остров Ольхон, там другая артель, тоже наши старой веры люди. Оттоль тебе уже недалеко и до Усолья. Иван знал, что старик Федосеев зря слова не молвит, и шел в полной надежде. Маркел сказал, что до устья Нижней Ангары будет поболее трехсот верст. Доброму ходаку десять дней пути. — Однако за неделю дойду, — сказал Иван. — Не по тракту пойдешь, по тайге, — возразил старик. — А там и гольцы, и топи, всего будет. Мне, к примеру, и за три недели не добрести. А ты, мужик, в самой паре, где он за десять осилишь. Так бы оно и вышло. Вполне мог Иван добраться до Байкала за десять суток. Но ни он, ни Маркел, снаряжавший его в побег, да и никто из заводских не знали, что за Верхнеудинском, в долине одного из притоков Онона, открылся новый золотой приск. Пригнали из Иркутска партию каторжан, В тайге вокруг по всем тропам посты выставили. На третий день пути вышел Иван прямо на конвойного. Хорошо на молодого угадал, к тому же на лакомку. Собирал казак голубицу, облепившую высокие по колено кусты. Пока казак окликнул его, пока поднял с земли карабин, Иван скрылся в чаще. Казак послал ему в догон пули. На выстрел прискакали верховые. До темна пролежал Иван, в пахучих зарослях черной смородины, сторожка прислушиваясь, с топором наготове. Два раза прошли совсем недалеко от него. За ночь отошел сколько мог в сторону от приска, провожаемой протяжной перекличкой часовых. На день снова залег в кусты. Лежал, ломал голову, куда податься. Тропа, на которой повстречал он казака, должна была вывести его к перевалу, а там уже начинался спуск в Байкальскую котловину. По этой тропе пути не было, приходилось огибать опасное место. Решил уходить к северу, подальше от Сибирского тракта и от жилых мест. Так и шел напролом по тайге. Угадывал путь по солнцу, по звездам. Сколько гора долел, сколько распадков пересек, со счету сбился. Чтобы дням счет не потерять, каждое утро, отправляясь в путь, клал в карман по окатышу. Уже приметно отяжелело в кармане. И вот на исходе вторая неделя, как бежал он с каторжного казенного завода, пока бог милостив, кроме того конвойного, Не повстречалось в тайге ни человека, ни зверя. Сколько же еще осталось пути до Байкала? Ручей довел до таежной реки, — обрадовался Иван. Всякая вода к низу течет, стало быть, рано или поздно, а выведет к морю. Разулся, вымыл ноги в студенной доломоты воде, сполоснул портянки, повесил на куст стальника. Прилег отдохнуть малость перед дальней дорогой. Теперь, когда нашел верного проводника, надо шагать день и ночь, пока ноги несут, пока не обессилил от голодухи. Но когда огляделся, радости поубавилось. Зеленого пологого берега было всего сажен полтораста, дальше над водой нависли ржавые скалы. Нечего и думать было пройти берегом, а уходить от реки и снова плутать по тайге — это, наверное, погибель. Вот ведь как нескладно вышло. Да, первый побег куда лучше удался. Схлопотал, правда, пулю в грудь на вылет, так ведь с этой самой пули и началось все хорошее, что было в жизни. Та самая пуля и Настю за собой привела. И словно не четыре года прошло, а четыре дня, так все в явь всплеснулось в памяти. Да что там всплеснулось, всегда жило. Не столь много человеку счастья отпущено, чтобы забывать его. Все вспомнил, как бежал с этого же Петровского катерного завода, как догнал в тайге Иуду Кузькина Еремея. и рассчитался с ним за предательство. И как пробирался по горам и падим к Байкалу, и как трепала сарма на Байкале, и как сплывал в утлой лочонки вниз по ангаре, и как настигла чужая пуля, назначенная не ему вовсе, а какому-то безвестному Якову, как подобрала его в тайге полуживого охотница Настя, укрыла в своей землянке и выходила вызволила от неминуемой смерти. Все вспомнил Иван и бережные ласковые Настены руки и слезы ее первые, когда повинилась в любви своей и стала ему женой поначалу невенчаной. Вспомнил свадьбу сиротскую и посаженного отца доменного мастера Николаевского железоделательного завода. Герасима Зуева. И еще вспомнил Иван, как добирался до него управитель каторжного Николаевского завода, одноглазый немец Тирст, и как жег тело свое в доменной печи, чтобы свести с плеча каторжное клеймо. И волчью ухмылку одноглазого Тирста, сразу понявшего, что к чему. Вспомнил про недолгое счастье свое с Настей, первые единственно счастливые дни в горемычной каторгою покалеченной жизни своей. И как наплывать стала черная туча, как воззрился на пригожую Настю усатый боров вахмистр казачий Севастьян Запрягаев. Вспомнил Иван, как хотел бежать вместе с Настей с завода. и как едва успел спасти жену от посягательства Севастьяна Запрягаева, и как березовым поленом свалил насильника замертво, и как пытался поднять на супостатов мастеровых людей, как всполошил ночным набатом каторжную слободу, и все безо всякой пользы. Все скользнуло перед глазами, и осталось одно — Настя. Как кинулся он вдогонку за вахмистром, лежала она навзничь, разметав руки на полу. Что с ней сталось, с ней и детем, с сыном ли, с дочерью ли? Иван не знал. Ни одной весточки от них не дошло. Сам посылал поклон с мастеровым, вышедшим на поселение в Николаевский железоделательный завод. Но... Получил ли его поклон Настя, Иван тоже не ведал. Все четыре года томился Иван одной болью. Как там Настя? Тем и жил, что готовил себя в побег. Ему это особенно непросто было. Как беглого содержали его в кандалах. На все унижения пошел Иван, чтобы выслужиться у рудничного начальства. только фискальством себя не заморал а смирней и послушнее его арестанта не было но ну и конечно работал за троих пригодилась сила был отмечен приставом рудника через год сняли кандалы и в конце третьего года разлучились с тачкой и перевели сюда в петровский завод горновым к доменной печи Не сразу Иван ударился в бега. Готовился терпеливо, не торопко, но чтоб наверняка. Загоди завел знакомство с нужными людьми. Среди сильных поляков отыскались друзья Юзефа Ковальского, отбывавшего ссылку в Николаевском каторжном заводе, того самого, что добывал паспорт Ивану и Насте. Иван пришелся полякам по душе. своим спокойным и твердым нравом и редкостной силой. Особенно как, побившись об заклад, поборол их прославленного силача пана Лесковского и вслед за тем осушил без передыху полштофа севухи. Но добыть паспорт через поляков не удалось. Не стало в Иркутске пана кондитера... объяснил Ивану новый его приятель, силач Лесковский. — Добрались до его, заарестовали. «Какого пана кондитера — Какого пана-кондитера? — удивился Иван. — Тебе Юзов не рассказывал? — Нет. — Но теперь то уже не секрет. И Лесковский рассказал Ивану про старого пана Заславского, сосланного в Сибирь еще после первого польского восстания. Когда срок высылки закончился, Пан Заславский обосновался в Иркутске и открыл там кондитерскую. И повел дело столь успешно, что через некоторое время не только его торты и марципаны, но и сам он стал желанным гостем в самых знатных домах Иркутска, вплоть до генерал-губернаторского дворца. И, конечно, никто из сидевших за одним столом с Паном Заславским и не подозревал. что в прославленной его кондитерской, точнее, в подвале под нею, изготовлялись не только торты и марципаны, но и фальшивые паспорта. В этой кондитерской был выпечен и тот паспорт, что добыл тогда Юзов Ковальский для Ивана и Насти. Но вот уже скоро два года, как кондитерское заведение пана Заславского прекратило свою вдвойне полезную деятельность. Без надежного паспорта бежать немыслимо. Упорно искал Иван подходящий случай. Рьяно помогали ему Лесковские и другие поляки. Неукротимое вольнолюбие Ивана, повторно собирающегося в бега, восхищало их. Но подходящий случай пока не давался в руки. Наконец, кого-то осенило. Будет паспорт. — Если сумеешь взять, — сказал Лесковский Ивану. — Научи, Зигмунд, — попросил Иван. — Надо выучиться говорить по-польски, хоть немного. — Немного и сейчас могу. Нет, то слишком мало. Растолкуй, что к чему. Зигмунд объяснил. — Недалеко от Иркутска есть селение Усолье. — Знаю, — сказал Иван, — проплывал мимо. Там живет женщина, — продолжал Лисковский. Очень красивая женщина, первая красавица Варшавы, прима нашей оперы, пани Елена. Но не в том дело. Красивых женщин много на свете. Это благородно, мужественно и умно. Все о ней тебе знать не надо, я и сам всего не знаю. У нее получишь паспорт. и станешь поляк, если научишься хоть немного говорить. Поразмыслив, Иван решил, что поляк говорит дело. С надежным паспортом уехать в Россию, выручить Настю с ребенком, обвенчаться с ней на польский манер, и не было ни Ивана Соловьева, ни Настаси Скуратовой. Надежно концы в воду. Для такого дела не то, что по-польски заговоришь. А до усоли добраться пособят киржаки. Складно все было затеяно, только на деле по-иному обернулось. Споткнулся, где не думал. Уж поди вовсе рукой подать до Байкала, а суметь доберись до него. Пути не было, кроме как по воде. Вот когда пригодился Ивану острый топор. На его удачу недалеко от берега бури вывернула с корнем мачтовую сосну. Давно, видать, вывернула. Хвоя вся осыпалась с почерневших мертвых ветвей. Иван раскрежевал сухую сосну на два бревна, длиною сажений по вырубил березовую оглоблю и скатил бревна к воде. По его силе работа вполне подъемная. Только работать хорошо сытому, а натощак вовсе не споры Когда катил комлевое бревно, руки-ноги тряслись. Присел на бревно, стал думать, как сплотить. Ни гвоздя, ни скобы, даже веревки никакой нет. Додумался все же выбрать в бревнах пазы и сшить деревянной занозы. Потянулся снова к топору, но вовремя спохватился. Солнце к закату, надо засветло хоть какой-нибудь еды промыслить. Разжег из сушняка костер, вырубил и вбил рагулины, подвесил котелок на таловой жердинке. Пока вскипела вода, набрал в подол рубахи молоденьких, желтых, как осенний лист, маслят и ядреных толстоногих подосиновиков. Наполнил грибами котелок с верхом, Проварил их в круто посоленном кипятке и съел в один присест. Утром едва рассвело, взялся за сплотку. Выбрал в бревнах от ступя на аршин от торцов позы, срубил молодую березку, вытесал две трехгранные занозы и вбил их в позы, накрепко сшив свой нехитрый плод. Когда плод встрепенулся на воде, На душе повеселело. Живы будем, не умрем. Однако приведет Господь свидеться с Настей еще на этом свете. Перекрестился, чего давно с ним не было, и, отталкиваясь длинным лиственничным шестом, вывел плод на стрежень реки. Сперва старался подсобить течению, налегая на шест из последних сил. но едва не сорвался в воду, угодив шестом в скользкий подводный камень. Да и не было нужды надрываться, река весело волокла плот, Крутые берега быстро уходили назад. Иван положил шест в желобок между бревен, приспособил котомку под голову и лег навзничь. Солнце ушло за гору, и можно было, не отрываясь, глядеть в чистое небо. Ныли натруженные руки и ноги, сводила скулы кислая голодная слюна, а в голове наперекор естеству роились радостные мысли. До Байкала недалеко, теперь не верстами мерено, хоть день, хоть два, все одно донесет вода. А может, вон за тем мысом и откроется славное море? Только бы скорее добраться. Там вольные люди, рыбаки, не дадут пропасть. Спасибо старику Маркелу. А после Усолья сам вольный человек. Эх, весточку бы подать Насте, Чтобы знала, чтобы порадовалась тоже, Что конец мукам проглянул. Застонал в голос. Настя, неужели не слышишь меня? И Настя ответила. — Слышу, Ванюшка, слышу. А потом и сама пришла. Очнулся Иван от нестерпимой боли. «Живой — Живой? — спросила женщина, низко склоняясь над ним. Увидел большие глаза на круглом сером лице. Потом уже понял. Потому серые, что сумерки. — Живой, говорю? — переспросила женщина. Иван попытался приподняться и тут же со стоном уронил голову на траву. Лежи, лежи, сказала женщина. Вон как тебя угостила, как жив остался. Мокрой тряпицей она бережно отерла кровь с лица и разбитой головы, ощупала рану. Иван скрипнул зубами. Потерпи, малость, сказала женщина. Сейчас привяжу подорожника листок. Вот так. В раз заживет. Кость цела, кожа только порвала. — Где я? — спросил Иван. — На берегу, — ответила женщина. Добавила с усмешкой в голосе. — У бабы в гостях. Иван рванулся. — Котомка где? Потом вспомнил, схватился за нагрудный карман, нащупал кожаный от сладенкой и даденным поляками письмом и махнул рукой. Котомки твоей не видела, и ты, однако, больше не увидишь. А что в ней? Ничего. А чего всполошился? Память отшибла. Позабыл, где что, теперь вспомнил. Все при мне. Коли так, ладно. Ну вот, теперь до свадьбы заживет. Когда женщина встала с колен, показалось Ивану, что росту она непомерного для бабы. же тебе тут мокрому лежать, — сказала женщина. — Простынешь? Сможешь до избы дойти, а ли донести тебя? — Еще чего, — возразил Иван и приподнялся, упираясь в землю руками. Посидел немного и сказал, — Не пойму, как это все приключилось. — И я не пойму, — уже с сердцем сказала женщина, — река у нас смирная, всего один порожек. как ты на его угодил аль глаза застила сморила меня обессилил нашел место спать ты поставь свечу своему угоднику что воды в тот час не было у меня в ведрах пришла поводу а вторую поставь что бой воды от камня к нашему берегу вынесла тебя на мелкое место плавать то я не умею поколь бы лодку отвязала, ищи тебя. — Спасибо тебе, не знаю, как звать. — Анисия крестили. — Спасибо, Анисе. погроб жизни. — Ладно, рассчитываться потом будешь. Вставай, коли в силах. Помогла Ивану подняться, увидела, что не тверд еще на ногах, вскинула левую его руку к себе на плечо, И повела на пригорок. И вовсе не дикого росту оказалась. Высокая, правда, по плечо ему, но не долговязая. А как надо быть, рука сильная доброму мужику в пору. Подвела к калитке, остерегла. Пригнись, не по тебе ворота срублены. Лохматый кабель ростом с хорошего телка с хриплым лаем выскочил из конуры. Уймись! — строго сказала хозяйка. — Это свой. Пес послушно убрался в конуру. — Слушается тебя, — сказал Иван. — Меня все слушаются, — ответила Анися. Усадила его на крыльцо, сама вернулась к воротам и задвинула деревянный засов, запирая калитку. — Все чули дома? — спросил Иван. — Корова в хлеву, кобель в конуре, я перед тобой, — ответила Анися, стало быть, все дома. — Неужто одна в тайге живет? Но спросить не успел. Анисия ушла в избу, сказав, — Посиди чуток, соберу поужинать. Оставшись один, огляделся. Добрый, видать, хозяин изладил жилье. Изба срублена из лиственничных, вершковых бревен. Давно срублено, почернели стены. Может, век простояло. И еще два простоит. Саженный запло тоже из лиственничного половинника. Усажен поверху кованными штырями. Даже конура собачья из вершковых плах. Возле конуры поленницей колотые дрова сложены. Двор прибран, никакого хламу не валяется. Порядке Аниси хозяйство содержит. С натугой согнулся, стащил с ног раскисшие бродни. Подумал с усмешкой. Одежа, однако, на себе сушить. Анися ровно подслушала, вынесла рубаху и порты. — Может, сгодятся. Покойник-то покороче тебя был. Бери, не бойся, стиранные. Пособить тебе? Сам управлюсь. И то не маленький. Труднее всего было снять рубаху. Правая рука от плеча до локтя ныла, как больной зуб. На Иваново счастье усопший был дороден. В плечах рубаха пришлась в пору, только подол едва достигал пояса штанов. Хорош, подумал Иван, оглядев свои несуразно торчавшие руки и ноги. Слава Богу, хоть пупа не видать. — Обредился? — окликнула Анися, выглянув из сеней. — Иди ужинать. Иван переступил порог горницы, глянул на стол и обомлел. После двухнедельной голодухи от таких харчей глазам больно. На чисто выскобленной доске красовался порезанный на ровные куски серебристый селенгинский омуль. В глиняной миске дымилась картошка, на беленой холстине лежали толстые ломти свежего, пахучего хлеба. И в головах у омуля едва распочатый полуштов, заткнутый деревянной пробкой. Анисия, разрумянившаяся от хлопот, поклонилась гостю в пояс, указала на красный угол. «Милости просим!» Иван выдержал пристальный взгляд ее больших темных глаз, в глубине которых отражалась, вздрагивая колеблющиеся пламя свечи. — Экая ладная баба, — подумал Иван, — и с лица хороша, и статью удалась, и ласковая. Анисе поставила на стол две чарки, себе махонькую, чуть поболее наперска, наполнила чарки, подняла свою. За новорожденного раба Божия, Ивана! За новорожденного Ивана! — По что так? — усмехнулся Иван. — Али не так. Считай, второй раз сегодня родился. А ты, стал быть, за место повивальной бабки? Выходит, так. Тогда за твое здоровье. Давно не едал Иван слаще. Такого омуля, настоящего рыбацкого посола, и на царский стол подать незазорно. Как не остерегал себя, нельзя наедаться с голодухи, не смог остановиться, покуда не одолел рыбину. — Вкусно ешь, — похвалила Анися. Шибко люблю, когда мужик ест весело. — Небось, — сказал Иван, — двое суток на одних грибах. Анися вздохнула. — Носит вас по белу свету. Проснулся Иван за полдень. Может, и дольше бы поспал, да Анисия в хлопотах у печи ухват уронила. Приподнялся на лавке, выглянул в окошко. Солнце на запад перевалило, укорил себя, потерял день. Но едва встал с лавки, перед глазами темные круги пошли. Нет, однако, не один день потерял. А кого винить, кроме себя? Верно, сказала Анися, нашел время спать. Теперь уж поди к морю бы добежал. А может, и к добру вышла. Шибко квел, и он стал, соплей перешибить можно. Здесь оклемается малость. Окликнул Анисью. Хозяйка, не средила еще тебя в работнике, с сердцем отозвалась Анисе. Ну, Анисе, не знаю, как величать. Вчера величал, С левой ноги, однако, встала, — подумал Иван и спросил как можно ласковее. Скажи, будь добра, сколько будет пути отсюда до Байкала? Анисе показалась из-за печи с ухватом в руках. До Байкала? Кому смотря, тебе за неделю не доползти. Хоть и не невдомек было, чем прогневал поначалу столь приветливую женщину, А догадаться нетрудно. Пора уходить. Спасибо за то, что от смерти спасла, накормила и обогрела. Стыдясь несуразного своего вида, пошел потихонечку из избы. — Куда собрался? — А Одежонку взять. — Постирала твою одежонку. Сохнет. — Одежонку постирала. — Пойми ее. — Ладонку не обронила? — Цела твоя ладонка. Поклонись в ноги, что бумагу твою сберегла. Сунула ухват в угол, достала с божницы бумагу, расправленную и высушенную. Второй раз спасла. Куда бы он без этой бумаги? Поклонился ей сам, не зная, как спросить про ладанку. Но Анисия, не дожидаясь его спроса, принесла из синей кисет, сунула ему в руки. Не видала бы твоей ладонки, как человека встретила, не ведала, что киржа проклятый. Сразу от сердца отлегло. Вон оно, чем провинился. Засмеялся на радостях. Еще зубы скалит супостат. — Ну вот что, Анисия, — сказал Иван весело, — такой же я киржак, как и твой кабель, а ладонка вот к чему. И рассказал ей... Для чего ему дадина ладонка, и какую он на нее надежду положил? Анися слушала его, и по глазам ее видно было, как исподваль остывал гнев. Спросила только: а не врешь? Иван усмехнулся. Была нужда. Сама подумай, станет ли киржак от своей веры отрекаться. Это верно. вздохнула Анися. Злые они в своей вере, на себе испытала. Демьян-то мой покойник, киржак был, весь их род киржачий. Натерпелась от него погроб гроб памятна. Первый раз, как перекрестилась при нем трехперстно, бил только что не до смерти. Знаю, грех на душу беру, полгода будет, как утонул Демьян, а ни разу добрым словом не помянула. Так опостылил он мне. Вот одна живу, на корню сохну. А все лучше, чем с ним маялась. Свекор приезжал, силком хотел меня увесь с собой, в скит ихний. Кобеля на него спустила, отступился, проклял меня. Вот же проклятая порода человечья, — думал Иван, слушая ее. — Что бы не жить... Вольные люди, сами себе хозяева, дом полная чаша. Так нет же, мало им горе от господ да от отказны, от купцов до да исправников. Сами друг друга лютуют, сами себе муку гребут. А он еще удивился, по что одна живет, человек человеку волк. И тут же возразил себе, с Настей хорошо жили. И снова возразил, за всю жизнь только и жил что с ней, Ты да и то долго ли, считанные дни. Не пришло еще время жить по-человечье, разве что тайком от людей крадучись. Анися меж тем принесла со двора его одежду, достала из-за печи валек и скалку, прокатала рубаху и порты. Иван сидел на лавке любовался ловкой ее ухваткой. Во всякой работе спора. С какого боку не возьми ни баба, золото, Аж зло взяло на покойника, такую бабу мордовал черт коротконогий. Пока Иван оболокался в синях в свою одежду, Анися собрала на стол, Поставила перед Иваном миску наваристой духовитой ухи и чарку налила. — О себе? — спросил Иван. — Не шибко люблю это зелье. Держу только для простуды, а ли какого случая. И кто пьет, осуждаешь. Аниси покачала головой. — Не судья. Демьян, отродясь, в рот не брал, а зверел хуже пьяного. Вас, мужиков, не понять. — Да и вас тоже, — пошутил Иван. Анисия возразила серьезно. — Нет, баба она вся на виду. Опять же, смотря какая, ежели настоящая баба. После обеда решился Иван снова спросить. — Так и не сказала, далеко ли отсюда до моря. Анися грустно успехнулась. — А тебя, как волка, сколько ни корми! Стало, круто повернулась, ушла в сене. Ответила уже оттуда. Полдня на лодке плыть, ежели снова не заснешь. А ежели без лодки? — спросил Иван, хотя знал, что лодка у нее есть. А без лодки и за год не дойдешь. Берегом нет пути, а через горы всего один перевал. Там казачья застава. Перехватывают таких прытких. и, хлопнув дверью, вышла из избы. Все понял Иван, и грустно ему стало и горько. Не легче Настиной ее доля, а может и тяжелее. Насте хоть короткое да приглянулось счастье, а у этой, видать, и того не было. Сколь живет, все ждет, когда же с милостивица судьба, пошлет хоть сколько-нибудь радости. А счастье, видать, по крохам выдают, да и то не каждому. И долго сидел так, подперев кулаком кудлатую голову, пока в ум не пришло, что не к добру столь много о чужой бабе доли горевать. Есть у него о ком печалиться, не для того в бега ударился, чтобы чужих баб утешать. Не солнышко, всех не обогреешь. так уж в этой проклятой жизни ведется. Она тебе добро сотворила, а ты ей душу разбередил, за место благодарности еще печали добавил. Близко под вечер вернулась домой Аниси. Еще с порога спросила, вроде с усмешкой, но чего пригорюнился? Иван промолчал. анися поставила на лавку подойник, достала с полки кринку, процедила молоко. Предложила Ивану. — Налью кружку. — Спасибо, сыт. — Да ладно уж, — сказала Анисе, не томись. Дай срок, отвезу на лодке. Вижу, как на угольях сидишь. Скачи к своей ненаглядной. Она, поди, давно другого нашла. Чего уставился, ровно ударить хочешь. Сам говорил, четыре года прошло. На людях живет, не в тайге. От кого бы стерпел Иван такие речи? А тут, дивясь сам себе, ответил бережно. — Не сама ты, Анисия, — злые слова говоришь. Горе твое из сердца рвется. Анисия села на край постели, опустила голову. После долгого молчания вскинула глаза на Ивана. — Отвезу тебя, сама отвезу к рыбакам. Только... Куда ты такой? Тебя еще ветром качает, а дорога у тебя ошибка длинная, да крутая. Поживи хоть неделю.